Уже готов был, милый враг, оставить всю предосторожность. У смерти, видно, на меня был зуб, и на моем пути она с оружием, как разбойник, встала. джем М. Синдж. Стихи и переводы Петрарки. Глава 1. Беспорядки на Тенерифе. Над бирюзовым побережьем Африки уже встал рассвет, когда я очнулся на краю ленивого океана в расколотом свете уличного фонаря, брошенного на мостовую, точно сломанная ураганом пальма. Я стремился к гармонии, но вокруг были только битое стекло, разломанные автобусные остановки, перекинутые машины и разграбленные магазины. Улицы Плая де Лас Америкас были залиты пивом, нечистотами и кровью. Над побережьем висела плотная пелена дыма, воздух дышал разрушением, гнилью, горела резиной от автомобильных покрышек и мазутом. Тревожные крики птиц, рев дизельных двигателей, протяжный вой сирен, стрек от вертолета, испанские слова, выкрикиваемые через громкоговоритель, все вместе безошибочно указывало на то, что хрупкое равновесие в отношениях между различными слоями общества серьезно нарушено. Я сел, пытаясь приспособиться к неверному свету и жаре, но какой-то парнишка чуть не силой затащил меня в укрытие. Беспорядки и не думали прекращаться. 500 английских футбольных хулиганов и 350 ирландских болельщиков приехали на Тенерифе на товарищеский матч между дублинским Шамрок Роверс и Милволом из Лондона. Беспорядки, мать их! Не стану врать, будто я ожидал чего-то подобного, но не скажу, что происшедшее меня особенно удивило. Иные люди идут по жизни, как мыши по пшеничному полю. Это примерные граждане, которые платят налоги, активно участвуют в общественной жизни и заводят детей, а те, в свою очередь, превращают их в ответственных взрослых. Они, как говорится, воды не замутят» живут тихо, незаметно и не оставляют после себя ни малейшего следа. Когда они умирают, знакомые и друзья отзываются о них с похвалой, лицемерно вздыхают, потом пожимают плечами и даже проливают одну-две слезинки. Эти люди избегают хаоса, и хаос избегает их. Наверное, подобных людей большинство но ко мне это не относится о моем присутствии на пшеничном поле можно догадаться сразу такое поле либо охвачено огнем, либо по нему гоняется за мной разозленный фермер с двухстволкой. В библии сказано, что человек рождается для скорбий и это так же верно как верно то, что искры от костра летят вверх. скорби или, лучше сказать, неприятности следуют за мной неотступно, как акулы за невольничим кораблем. И даже когда я пытаюсь отделаться от них, они тут как тут, окружают меня со всех сторон. Я пытался отделаться и на этот раз, поэтому я и отправился сюда, в Испанию, точнее, на Тенерифе, самый большой из канарских островов у побережья Марокко». «Лететь сюда из Чикаго пришлось очень долго, но ФБР не пустило бы меня ни во Флориду, ни на Карибы. Дело в том, что за мою голову назначена награда. Главарь ирландской мафии в Нью-Йорке Шеймос Даффи заказал меня за то, что я прикончил его подручного темного Уайта и дал показания против всей банды. При таких условиях поневоле призадумаешься, куда ехать отдыхать. И вот аэропорт О'Хейр в Чикаго, международный аэропорт имени Кеннеди, а потом семичасовой перелет через океан до Тенерифе, и все ради чего? Ради нескольких дней отдыха и того, что происходит сейчас на моих глазах. «С тобой все в порядке, Брайан?» — спросил парнишка. Он типичный англичанин, и его бледная кожа успела покраснеть от жаркого испанского солнца. Одет он в майку болельщиков «Милвала» и белые джинсы. Я ответил не сразу. С тех пор, как в январе я перебрался в Чикаго, меня зовут Брайан О'Нолан, но я еще не привык к новому имени, и оно кажется мне чужим. «Все окей», — сказал я наконец. «Я просто задремал. Что, черт побери, происходит?» «Похоже, все начинается снова. Эти ирландские сволочи набрали где-то подшипников». Я выразительно взглянул на него. «Это совершенно особый взгляд. Можно сказать, такие взгляды — моя специальность». «Извини», — пробормотал парнишка, — «я не хотел тебя оскорбить. Я сказал про ирландских сволочей просто так, вообще». Я промолчал. «Честно говоря, в последнее время я чувствовал себя больше американцем, чем ирландцем. Камни и подшипники полетели в разбитые витрины магазинов, и я машинально пригнулся. С английской стороны полетели в ответ обломки черной вулканической лавы и бутылки с коктейлем Молотова. Лондонцы были поголовно пьяны». Парни из Дублина поснимали рубашки, и в предрассветных сумерках казалось, что за перегородившими улицу баррикадами снуют бестелесные, бледные призраки. Да, все началось снова. Большая, чудом уцелевшая витрина в одной из лавок содрогнулась от удара тяжелого камня и с треском разлетелась на тысячи осколков. У другой лавки провалилась крыша. На углу вспыхнула подожженная машина. Какой-то здоровяк, англичанин, катил по улице наполненный бензином мусорный контейнер на колесиках. Когда дорога пошла под уклон, он с силой оттолкнул контейнер, поджег скрученную газету и бросил вслед. Контейнер взорвался. Он не успел еще отъехать достаточно далеко, и англичанин, охваченный пламенем, упал на землю, стараясь сбить огонь. Тут на него набросились легавые и поволокли к полицейской машине. Господи Иисусе! Все краски смешались, бледные, как кожура банана тела, чернильный дым Алая кровь, голубой океан и желтый, как йод, небосклон далеко на западе. Там, вдали, на песчаных дюнах побережья, удивленные серфингисты задирали головы и гадали, уж не пожар ли в городе? И позднее пожар действительно начался. Первым запылал отель, и серфингисты, а также прочие туристы, не участвовавшие в свалке, решили свалить от греха подальше. Ближе к вечеру испанская полиция наконец-то опомнилась и применила против обеих сторон пожарные брандспойты. Ирландцы затянули устаревшую речевку «У Франциско Франко не голова, болванка». Англичане запели «Куда девалась ваша, блин, армада?». Теперь обе сражающиеся стороны в основном пели, стараясь переорать друг друга, поэтому, когда наступила темнота, и те, и другие настолько отупели, охрипли, протрезвели и проникли с чувством вины, что небольшая передышка наступила сама собой. Неформальные лидеры обеих группировок встретились в одном из городских парков, чтобы договориться о перемирии. Длинные тени от фонарей ложились под ноги. Прозвучал первый тост. Переговоры шли успешно, и было решено, что какие бы разногласия ни существовали между ирландскими и британскими болельщиками, здесь, в полутора тысячах миль от родных островов, негоже вспоминать о голоде, замке Энзискилин и кровавом воскресении пасхального восстания 1916 года. На дворе стоял август. 1997 -го. У Великобритании был новый премьер, а Ира планировала очередное прекращение огня, которое распространялось даже на футбольных хулиганов. Пришло время перемен, и мы... С особенной ясностью чувствовали это на Тенерифе, под черным, словно в первый день творения небом, на острове, откуда Колумб отправился покорять новый свет, куда Дарвин заходил на корабле «Бигль», где Нельсон потерял руку и где все еще делают сладкие канарские вина, которые так любили шекспировские герои Фальстаф и сэр Тоби Белч. Здесь мы все были далеко от нашего мрачного Альбиона, и его туманы не заслоняли нам глаза и не мешали видеть обновленную землю с ее ярким солнечным светом, дешевой едой и блондинками из Швеции. Здесь мы словно прозрели и вдруг поняли, что причинять зло ближнему действительно глупо и грешно. В конце концов, вожаки обеих группировок выпили еще и решили, что близкие родственники должны жить в согласии, что столкновение между англичанами и ирландцами надо прекратить и что отныне нам следует сосредоточиться на настоящих врагах, немецких туристах и испанской полиции. Так начался второй виток беспорядков. На этот раз я не собирался участвовать ни в каких безрассудствах, особенно после того, как заметил большие транспортные вертолеты НАТО, садившиеся за недалекими горами. Вертолеты доставили из Мадрида несколько батальонов военизированных жандармов, крутых ублюдков, вооруженных автоматами, дубинками и газом, которые они использовали в стране басков против боевиков ЭТА. Вот почему мы с парнишкой-англичанином, которого, кстати сказать, звали Гузи, поспешили воспользоваться темнотой, чтобы покинуть сборище пьяных инсургентов и убраться подальше. Наш путь лежал между покинутыми дачами-виллами, недостроенными загородными отелями и небольшими, выкрашенными в розовый цвет, пансионами, где сидели сейчас при погашенном свете наши бывшие соотечественники, перебиравшиеся на Тенерифе в надежде избавиться от плохой погоды и, вот ирония судьбы, от набирающей силу британской молодежной культуры. Гузи, мелкий хулиган откуда-то из лондонского Истенда, внезапно загорелся идеей немедленно учинить серию налетов на эти самые пансионы. Он хотел, чтобы мы действовали в стиле заводного апельсина, грабя, хватая все, что подвернется под руку, избивая кого попало и поднимая как можно больше шума. Примечание. «Заводной апельсин». Роман Энтони Берджиса, герои которого совершают преступления и кражи просто для развлечения. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Но это было не по мне. Я спешил остудить его пыл. У обитателей пансионов могут быть стволы», — сказал я, и Гузи, признав, что это вполне возможно, нехотя отказался от своего плана. «Вместо этого мы свернули к лавовым полям». Продрались сквозь мангровые заросли и пальмовые рощи и вскоре оказались на высоте около тысячи футов над городом. Заночевали мы в каком-то сарае пропахшим птичьим пометом и прелым сеном. Я первый раз нормально выспался с тех пор, как начались беспорядки, а начались они аж два дня назад, когда трое болельщиков Милвала напали на какого-то парня из Дублина, после чего легавые забрали их в участок и, предположительно, до полусмерти избили. Дальнейшие события развивались со скоростью и силой тропического урагана. Хулиганы громили лавки и магазины, переворачивали и жгли машины и, в конце концов, взяли штурмом местную тюрьму, освободив троих лондонцев и заодно целую компанию мелких нарушителей порядка, расположившихся в ее камерах почти что на условиях таймшера. Во время штурма полицейские ранили одного из нападавших в плечо, что только подлило масло в огонь. «Сейчас от города нас отделяло мили четыре, но этому можно было только радоваться, потому что военизированная полиция пленных не брала. Легавые использовали собак, слезоточивый газ, кнуты и водометы» и им удалось довольно быстро справиться с хулиганами. Они гнали их как овец, в городе еще кое-где бушевали пожары, и вертолеты носились в дымном небе, но, насколько мы могли судить, когда проснулись, с беспорядками было покончено. — Агуа! — спросили мы у какого-то пастуха, и он показал нам ручей. Мы пошли вверх по течению и поднялись в горы еще примерно на тысячу футов, пока не уперлись в высокую каменную стену какого-то поместья. Ручей огибал его стороной, а мы, недолго думая, перемахнули через стену и прошли еще примерно четверть мили. Тут к нам подъехал на трехколесном мотоцикле какой-то субъект в костюме. Он спросил, что, черт нас побери, мы здесь делаем, боясь, что Гузи брякнет какую-нибудь глупость, я поспешил объяснить, что мы — мирные туристы, напуганные массовыми беспорядками в Плая де лас Америкас. Субъект поправил солнечные очки и пробормотал несколько слов в портативную рацию, которую достал из кармана после чего он отконвоировал нас к Асьенде, откуда нам навстречу вышла очень красивая женщина лет сорока. Она провела нас в дом, усадила за дубовый стол в гостиной, потолок которой поддерживали балки из лиственницы, и дала нам воды и бренди. «Мучас грациас, бела сеньорита», — поблагодарил я. Примечание. «Большое спасибо, прекрасная сеньорита». Перевод с испанского. Конец примечания. В ответ женщина рассмеялась и что-то сказала субъекту в очках, а когда тот ушел, объяснила мне по-английски, что она уже не сеньорита, потому что давно замужем, и что она совсем некрасивая. На это я ей совершенно искренне возразил, но она снова рассмеялась и попросила рассказать, что же случилось на побережье. Я не стал отмалчиваться и поведал ей о беспорядках» опустив, впрочем, некоторые подробности, касающиеся нашего участия в происшедшем. Потом она накормила нас и объяснила, как добраться до городка Гайя-де-Исора. «Мы двинулись дальше, но уже к полудню наши запасы воды и еды, которую женщина нам дала с собой, истощились». А сами мы окончательно заблудились в каменистой пустынной местности, очень похожей на тот район Марса, куда раз за разом опускаются американские автоматические станции. Скалы камни, тонкий слой красноватой почвы, с каждой минутой жара становилась все невыносимее, и Гузи начала пошатывать, но вокруг была все та же пустыня, все та же черная лава и палящее солнце, от которого некуда было укрыться. В конце концов мы присели под скалой, дававшей немного тени, и решили, что дальше пойдем только ночью. Вскоре солнце село за горы, резко похолодало, и мы увидели над собой то, что создал Господь, когда только собирался сотворить Землю. Звезды, миллионы звезд, и они были совершенно разными, красными, голубоватыми и даже фиолетовыми, благодаря доплеровскому эффекту. Поначалу я решил, что в темноте нам нипочем не найти дорогу, но ночь была так чудесна, что мы не могли не поддаться ее очарованию. И волшебство ночи каким-то чудесным образом помогло. К рассвету мы пересекли гористые пустоши и начали спускаться вниз. Когда рано утром над песчаными дюнами взошло солнце, мы были уже возле проволочной изгороди, ограждавшей банановую плантацию. Перебраться через проволоку было делом нескольких секунд, после чего мы с бесчисленными ужимками и прибаутками принялись карабкаться на пальмы и набивать рты незрелыми плодами. Пребывание на лоне природы явно подействовало на нас благотворно. Гузи, во всяком случае, решительно отказался от своего намерения совершить несколько ограблений а-ля заводной апельсин и возжелал простого и естественного существования. Из его сбивчивой, но горячей речи я понял только, что ему хочется навсегда поселиться в каком-нибудь уголке этого райского сада. «Мы могли бы построить каноэ и торговать с Африкой», — сказал он, что, по его мнению, дало бы нам возможность обеспечивать себя мясом, одеждой и фруктами. «Словно настоящие изгои общества, мы могли бы ловить рыбу, коптить ее над выкопанными в земле жаровнями с древесным углем» и мечтать, как однажды мы поплывем в нашем утлом каное через океан, доверившись, как древние полинезийцы, одним лишь звездам, ветрам и течением. Его мечты напоминали скорее коралловый остров, чем повелителя мух, поэтому я сказал, что прежде, чем отправляться в путь, я, пожалуй, отправлю в Тайм-Си письмо, в котором опишу новый способ превращать молодых хулиганов в романтических пацифистов. Примечание: «Коралловый остров», 1858 год, приключенческий детский роман писателя Роберта Валентайна. Повесть-притча классика английской литературы лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга «Повелитель мух», 1954 год, задумывалась поначалу как пародия на это произведение. Конец примечания.